Глава шестьдесят т р е Чутьё на опасность. «Как насчёт тебя, Ван Дун?» Гансус внезапно повернулся к своему любимчику. «Я? Я, в принципе, как только почую его, сразу прикончу, не дав возможности атаковать. И всё», — сразу же сказал Ван Дун. Он вспомнил, как ужасно сложно ему было разобраться с таким жуком при их первой встрече. Если бы шутник и н х и р и и не предупредил его тогда, его бы точно прикончили. Все в классе рассмеялись, услышав такой ответ. Они думали, что Вандун несет откровенную чушь, потому что обнаружить такого Зага, прежде чем он атакует тебя, дорогого стоило. Даже собака с ее обонянием не сможет справиться с этим настолько быстро. Все веселились, кроме Гансуса и Мася Ору. Девушка не смеялась. потому что Ван Дун уже упоминал при ней о своем потрясающем чутье, которое помогает ему избегать опасностей. Большинство низших загов, таких как землерой, не очень хорошо скрывали свою жажду крови. Тем не менее, человеку все равно требовалось иметь немалый боевой опыт, чтобы почувствовать ее, а особенно во время жестокой битвы. Лицо Гансуса также оставалось серьезным. Такие слова... могут принадлежать лишь ветерану. Только тот, кто множество раз попадал в ситуации на грани смерти, знал бы, как бороться с землероем. О таком не писали в учебниках, а значит, этот парень убил уже более десятка инсектоидов и обрёл чутьё солдата. Отставить смех. Чутьё является ключом к выживанию на поле битвы. То, что вы узнали сегодня, лишь на 30-40%. увеличит ваши шансы на выживание. Боец не жилец, если не может почуять опасности. Вам не найти всего этого в ваших книжках, и никто не научит вас этому. Такое чутье вы обретете лишь на поле битвы. Посмотрите на себя. Половину из вас ждет скоропостижная смерть, если вы до сих пор не поняли мысль, которую я пытаюсь до вас донести». Рев Гансуса немедленно заглушил класс. «Это несправедливо, мистер Гансус! Откуда вы знаете, что ответ Ван Дуна правильный? Учуять опасность как-то слишком абстрактно, чтобы быть правдой!» Кто-то начал спорить. Не все могли принять методику обучения Гансуса. В Ирланге учеников слишком долго баловали. Тем не менее, он оставался спокойным и включил следующий видеоклип, чтобы закрепить свои слова примером. В ролике отряд собирался продвинуться вперед. когда командир отряда внезапно остановил своих людей и приказал атаковать. В конце концов они смогли одолеть существ, прежде чем те начали атаку. Заги-землерои становились легкой мишенью, если их раскрыли. Никто в классе больше не проронил из слова после увиденного клипа. «Видите, что я имею в виду? Вот как все делается. Только капитаны...» И другие высокопоставленные офицеры в армии способны на такое. Сэр, мы ученики факультета офицеров, а нас обучают пилотированию военных кораблей, а не рукопашным схваткам. Можете думать, что в безопасности, находясь в командовании. Но посмотрим на статистику попаданий по нашим космическим судам, особенно по боевым кораблям. Вероятность того, что планетные патрули и флоты зачистки попадут под обстрел, достигает 40%. А это означает, что вы, детишки, обладаете счастливым 50% ц е н н т ы м шансом встретить тараканов на земле лично и лишь от вас будет зависеть, продержитесь ли вы до того, как спасательная команда сможет прийти на выручку. Имейте в виду, что конфедерация не так эффективна, как кажется на первый взгляд, если ваш старик не какая-то большая шишка или высокопоставленный офицер. Тогда можете считать, что вы сами по себе. Студенты молчали. Хотя они и не могли принять методы обучения Гансуса, но всем хватало ума, чтобы представить общую картину. Гансус учил их истинному значению выживания на поле битвы, дабы они избежали смертельных уроков в сражении. Следующим идет зак о м м и к а ц и я гиблинг. Этих тараканов мы называем насекомые террористы. Они подходят на близкое расстояние к человеку и самоуничтожаются. Чтоб справиться с ними, все, что вам нужно сделать, это оттяпать ему голову до того, как она воспламенится. Да, именно до, а не после. Если вы не успеете или отрежете что-то не то, то... Бабах!» Гансус взмахнул руками, имитируя взрыв. Это было единственное, что следовало знать о гиблингах. «В принципе, все может пойти к чертям, если вы недостаточно сильны». К счастью, этими существами занимаются конкретные специалисты, которые имеются в большинстве отрядов. Ван Дун знал, как справиться с таким загом, потому что шутник и н х и р и й научил его этому. Человечество было достаточно осведомлено, когда речь шла о жуках. Однако все еще существовало множество видов инсектоидов, которых люди пока еще не видели. Постепенно Ван Дун стал все больше полагаться на себя, из-за нескольких неудач. И м е н н о тогда он разработал своё умение чуять опасность. Теперь, когда он смог совместить теории с его практическим опытом, Ван Дун начал больше понимать в жуках, и он обещал оказать им ещё более тёплый приём кулаками в следующий раз, когда их встретит. И ещё он задавался вопросом, не скучают ли по нему тараканы с Нортона? «Огненный зак или огнеметатель?» Чем-то напоминает ранние тяжеловооруженные силы нашей армии. Эти тараканы могут весить до 5 т о н н и способны распылять пылающее вещество, которое способно расплавить человеческое тело вместе с броней. Я предупреждаю вас, не идите на них в лоб, даже если вы облачены в металл. Ну, разве что сами не и щ е т е смерти. Огнеметатель покрыт толстым и жестким экзоскелетом. Большую часть времени его мягкий живот прилегает к земле. Это его слабое место, но появляется оно только тогда, когда он собирается распылять пламя, объяснил г а н с у с указывая на экран. Последовал следующий ролик о разрушительных возможностях огненного зага. Группа солдат, облаченных в металл первого класса, оказалась моментально сожжена и расплавлена огнем этих существ. Их силы ядерного генома не могли противостоять таким жестким атакам, Одному из неудачливых солдат на видео сожгли нижнюю часть тела. Бедный полумёртвый парень наблюдал, как каждый мускул под его торсом превращается в пепел. Так выглядело настоящее поле битвы, и герои войны не казались здесь такими же гламурными, как на картинках. Успех генерала стоит многих жизней, но об этом знают обычно только те, кто прошёл через настоящий ад. Со звонком класс разошёлся. Первокурсники стали понимать жестокость войны. Они смотрели, как Гансус покидает класс, хромая искалеченной левой ногой. Успех и слава достигаются лишь в том случае, если вы остаетесь в живых. Студенты не были уверены, какой тип загов покалечил их крикливого учителя, но они стали его уважать. В конце концов, только войны, прошедшие через войну, могли рассуждать о ней так, как это делал он. Во свою очередь, В Ван Дун также оказался доволен пройденной лекцией. Он много узнал о разновидностях насекомых, и данная информация сможет помочь ему в будущих сражениях. «Эй, Ван Дун, откуда ты всё это узнал?» — спросил Карл. Мятежный, хладнокровный парень из F-класса. Он и был тем, кто пытался опровергнуть слова г а н с у с а х а х а из книги, думаю». «Но, думаю, это правда, раз сам господин Гансус подтвердил данную информацию», — ответил Ван Дун. «Извини за с о м н е н и я и сказанные слова». Обычно люди не признавали своих ошибок, даже если сами понимали свою неправоту. Но Карл открыто сказал, что сожалеет, чем показал свою прямолинейность. «Все в порядке? Мы все-таки одноклассники». Ван Дун не обижался на него, ведь прекрасно понимал, что все его рассуждения не включали в себе знания о чутье. Несмотря на то, что Карл был слабее, Ван Дун по-прежнему классифицировал его как уникального человека, их F-класса. «Да, я слышала о теории чувства опасности раньше, но у меня пока не выпала возможность проверить это». Сразу же произнесла Мася Ору, оказавшаяся рядом в тот же миг, как двое парней обменялись парой фраз и разошлись в разные стороны. «Этот навык можно развить, когда твоя энергия души достигнет определенного уровня. Я считаю, что это не должно быть проблемой для тебя, так как ты практикуешь тактику колдуньи». То, что сказал учитель Гансус, действительно было адресовано широкому кругу обычных бойцов, потому что их энергия души не способна достичь такого уровня, и они будут больше полагаться на свои инстинкты, дабы обнаружить угрозу. Ответил Ван Дун с мрачным видом. Он понимал чувства Гансуса. Учитель злился от того, что не хотел видеть своих учеников, павшими на поле боя. Он относился к тем людям, которые всегда делают все так, как сами считают правильным, даже если все остальные против. «Кстати, а ты не знаешь, чем Гансус занимался прежде, чем он стал учителем?» — спросил Ван Дун. «Понятия не имею. Почему бы тебе не спросить об этом у Саманты на выходных?» «Я уверена, что она знает». Таким ответом на его вопрос, Мася Ауру на самом деле приглашала его в гости. Ван Дун только кивнул, и Мася Ауру почувствовала себя немного разочарованной, потому что она могла сказать с полной уверенностью, что он не думал о ней в этот момент. Иногда он мило и тепло с ней общался, но порой напоминал собой айсберг. Девушку расстраивала неопределенность Ван Дуна, Как будто это он практиковал тактику к о л д у н г и а не она.